Глава шестая Вначале мы притащили от Ирмелины мои покупки, развесили в шкафу наряды, аккуратными стопками сложили на полках бельё и прочие мелочи, пристроили сумки, расставили обувь. К учебным принадлежностям я теперь боялась даже притрагиваться, поэтому разбирала их Эрмелина. На одну полку она отправила стопки тетрадей и ручки, на вторую поставила толстенные учебники — На третьей самой верхней оказалась та самая куча непонятных штук, рассортированные по красивым коробочкам. Жаль, что полка не бронированная. Вдруг что-нибудь опять взорвется. Спасибо, искренне сказала я. Зови, если что, подмигнула Эрмелина и умчалась к себе. Теперь она радостно напивая забивала свой шкаф, а я, как могла, украшала комнату. Закончив, огляделась и довольно выдохнула. Надо же. Всего-то кружевные шторы на окна, пушистый плед на кровать, куча ярких подушек на лавке, несколько картин в резных рамах на стены. Главное, приколачивать не надо, магически прилипло. Пара вазочек, две мягких игрушки, и стало уютно и мило, совсем по-домашнему. Я повалилась на кровать и с наслаждением, гладила ладошками плед, любовалась преображённой комнатой. «Ух ты, как у тебя здорово!» заглянула Эрмелина «А у меня все вещи еле-еле в шкаф влезли. Их столько теперь». Она счастливо рассмеялась и впорхнула в комнату. «Ты сумку собрала к завтрашнему дню?» Я без особого желания поднялась с кровати и отрицательно помотала головой. Мне как-то вовсе не хотелось собирать эту сумку, тем более, что я понятия не имела, что в неё положить. «Я помогу», — кивнула Эрмелина, выхватила из шкафа и протянула мне одну из тетрадок в золотистой обложке. «Это ежедневник». Тут будет всё, что тебе необходимо на занятиях. Вот смотри». Она перевернула первую страницу, и буквально на глазах там появилась надпись. «Занятие первое. Огненная боевая магия. Преподаватель — магистр Рониур. Занятие второе. Основы безопасности. Преподаватель — магистр Оглиуд. Занятие третье. Введение в щитоведение. Преподаватель — магистр Аунгрин. «Магистр Рониур. Огненная боевая магия». Я поёжилась, как только это прочитала. Тот самый магистр Рониур, на глазах которого я взорвала то, что не взрывается. Тот самый боевой маг, которого я снайперски сбила с ног на глазах у целой толпы студентов. Мало того, я ещё и лежала на нём, даже не подумав слезть или откатиться в сторону, пока он сам меня не поднял. И после всего, что натворила, даже не извинилась. Да уж, вряд ли он забудет нашу сногсшибательную в буквальном смысле этого слова встречу. Именно он будет вести мой самый первый урок в Академии. Повезло так повезло. Но показывать своё беспокойство я не хотела даже Ирмелине. Поэтому, как полагается, добросовестной студентке молча сложила в сумку учебники, ежедневник, несколько тетрадей. «А чем тут у вас пишут?» — спросила я. «Много чем, но лучше взять зачарованное перо». Она опорылась в коробочке на второй полке и протянула мне серебристую палочку размером с шариковую ручку. Может, чуть больше. Оно само исправляет ошибки и вообще очень удобное. Гораздо удобнее обычных ручек. Я положила в сумку ещё и ручку. Не первый год учусь. Это перо наверняка закатится за подкладку или ещё каким-нибудь образом исчезнет в самый неподходящий момент. На следующий день мы вышли из дома пораньше, чтобы успеть забрать форменное платье и мантию до занятий. К счастью, Гарриэта уже была на месте. Увидев меня, она просияла и торжественно махнула пухлой ручкой в сторону манекена, полыхающего алым нарядом. «Надо же, вчера мерки, а сегодня уже готово. Вот это сервис!» Я нырнула в платье, одёрнула подол, с удовольствием провела руками по мягкой ткани, поправляя вырез, повернулась к зеркалу и изумлённо моргнула. Платье было совершенно простое, ничего лишнего, без партняжных выкрутасов и украшений — Алая ткань словно стекала по фигуре, заканчиваясь чуть выше коленок. Но эта простота выглядела потрясающе, и талия оказалась тоньше, и ноги длиннее. Ничего себе у них тут форма. Даже жаль такую красоту закрывать. Вздохнув, я накинула на себя мантию и ещё немного покрутилась у зеркала, с удовольствием разглядывая своё отражение. С мантией хуже не стало, а алый цвет мне, оказывается, идёт. «Отлично сочетается с тёмными волосами и бледной кожей». «Отлично!» — оценила Гарета. «Чудесно!» — выдохнула Ирмелина. Окрылённая их поддержкой, а также тем, что сама видела в зеркале, я вышла от Костелянши королевой и гордо зашагала по коридору. Но чем ближе я подходила к аудитории, тем меньше смелости у меня оставалось. Всё-таки мне предстояла встреча с не слишком дружелюбно настроенными однокурсниками. а это всё равно, что войти в клетку с голодными тиграми. «А у ребят тоже форма алая?» — спросила я, чтобы хоть на минутку отвлечься от мысли о тиграх. «Нет», — улыбнулась Эрмелина. «У всех ребят форма чёрная, а у девушек под цвет мантии». «Ну вот, пришли, твоя аудитория. Удачи!» Она махнула рукой и умчалась на свои лекции. Я немного постояла, вдохнула, выдохнула, распрямила плечи, потянула дверь и шагнула внутрь. В аудитории было довольно шумно. Так шумно, как бывает, если собрать человек 50 парней и оставить их без присмотра. Я не шучу. Кажется, в этой аудитории я была единственной девушкой. Когда я вошла, гул разом утих, и все взгляды обратились ко мне. Щеки вспыхнули, сердце скатилось в пятки, платье моментально показалось слишком коротким — Я едва удержалась, чтобы не начать его одергивать, Судорожно заглотнув, я вскинула голову, плотнее запахнула мантию и направилась к свободному месту. Через пару минут парни вернулись к своим занятиям и разговорам, а я, с облегчением вздохнув, опустилась на сиденье за передней партой. Видимо, быть поближе к преподавателю никто не хотел. «Привет, ты новенькая? А я про тебя уже много слышал. Леди Юлия?» Рядом со мной уселся парень, высокий, широкоплечий. Он улыбался вполне открыто. Так открыто, что я даже на минуту забыла о том, что кругом враги. «Меня зовут Майк. Я тоже из-за морышей». Он рассмеялся. Кажется, обидное прозвище его ни капли не обижало. «Здравствуй, Майк». Я постаралась приветливо улыбнуться. «Конечно, может быть, нам предстоит сражаться за одно и то же место, но пока он ведёт себя дружелюбно, и я уж точно не стану той, кто первый спровоцирует конфликт. «Как тебе удалось взорвать накопитель?» с любопытством спросил он. «Так вот оно что. Слухи о вчерашнем происшествии распространились. Ну да, в магазине было полно народу, а приветливый Майк просто хочет узнать подробности». «Сама не знаю». Я пожала плечами. «Я в этом совершенно не разбираюсь. Я вообще думала, что это такая здоровая бусина». Он опять засмеялся. «Действительно похоже». Затем взглянул на часы. «Скоро начнётся пара. Тебе нужно сходить в лаборантскую и взять огненный шар. Я бы принёс тебе, но за них нужно расписываться. Больше одного в руки не выдают». «Ага, вот и то, о чём предупреждала Ирмелина. Значит, все эти предварительные разговоры были только для того, чтобы усыпить мою бдительность, а теперь стартует самое главное — розыгрыш новенькой. Огненный шар. Придумал же, а? Вряд ли тут студентам такое выдают». Что-то я не видела, чтобы они бродили по коридору с пламенем в руках. «Знаешь, я, пожалуй, обойдусь», — холодно ответила я. «Ты это серьёзно? Нет, конечно, все знают, что вчера ты упала в объятия магистра Рониура. Только вряд ли тебе это поможет. Так что лучше сходи». «В объятия магистра?» — щёки полыхнули ярче мантии. «Никуда я не пойду», — буркнула я, уткнувшись в сумку. Вытащила из неё тетрадь, зачарованное перо и учебник, который тут же открыла наугад и стала флегматично листать, больше не обращая внимания на соседа по парте. К счастью, и он тоже перестал пытаться со мной заговорить. А через несколько минут в аудиторию вошёл тот самый магистр Рониур. Мгновенно воцарилась тишина. Беседовать о чём-то при нём явно никто не рисковал. Магистр коротко поздоровался и начал урок. На сегодня у нас обширная программа. так что повторять теорию мы не будем. Надеюсь, вы всё выучили дома. Достаньте ваши огненные шары». «Что? Огненные шары? Чёрт возьми, значит, Майк вовсе не пытался меня разыграть. А я теперь не готова к уроку».